Глава 12. Было, верно, уже около часа ночи, когда мы в конце концов миновали остров. Нам все время казалось, что плот еле-еле движется. Если бы нам навстречу попалась лодка, мы пересели бы в челнок и поплыли бы к Еленойскому берегу. И хорошо, что ни одна лодка нам не повстречалась, потому что мы позабыли положить в челнок ружье или удочку, или хоть что-нибудь из съестного. Мы так спешили, что обо всем этом нам и подумать было некогда. А держать вещи на плоту, конечно, не очень-то умно. Если люди поехали искать Джима на остров, как я думал, то, наверное, нашли там разведенный мною костер, и всю ночь ждали бы Джима возле него. Во всяком случае, мы никого не видели, и если мой костер их не обманул, то я не виноват. Я изо всех сил старался надуть их. Как только показались первые проблески дня, Мы пристали к косе в начале большой излучины на Иллинойском берегу, нарубили топором зеленых веток и прикрыли ими плот так, чтобы было похоже на заросшую ямку в береговой косе. Коса — это песчаная отмель, покрытая кустами так густо, словно барана зубьями. По Миссурийскому берегу шли горы, а по Иллинойской стороне — высокий лес. И фарватер здесь проходил ближе к Миссурийскому берегу, Поэтому мы не боялись кого-нибудь повстречать. Мы простояли там весь день, глядя, как плывут по течению мимо Миссурийского берега плоты и пароходы, и как борются с течением пароходы, идущие вверх по реке. Я передал Джиму свой разговор со старухой, и он сказал, что это ловкое бестие, если бы она сама пустилась за нами в погоню, то не сидела бы всю ночь, глядя на костер. Нет, сэр, она взяла бы с собой собаку, «Так почему же тогда, — сказал я, — она не велела мужу захватить собаку?» Джим сказал, что ей это должно быть пришло в голову перед тем, как мужчины отправились за реку. «Вот они, верно, и пошли в город за собакой и потеряли так много времени. А не то мы не сидели бы тут на отмели, в шестнадцати или семнадцати милях от города. Нет, не сидели бы. Мы опять попали бы в этот самый город». А я сказал... «Неважно, почему им не удалось нас найти. Главное, они нас не поймали». Как только начало темнеть, мы высунули головы из кустов и поглядели вниз и вверх по реке. А потом на ту сторону. Однако ничего не увидели. Тогда Джим снял несколько верхних досок с плота и устроил на нем уютный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь, и чтобы вещи не промокли. Джим сделал в шалаше и пол, на фут выше всего остального плота, так что теперь одеяло и прочие пожитки не заливало волной, которую разводили пароходы. Посредине шалаша мы положили слой глины дюймов 6 или 7 толщиной и обвели его бортом, чтобы глина держалась покрепче. Это для того, чтобы разводить огонь в холодную и сырую погоду. В шалаше огня не будет видно. Мы сделали еще запасное весло, потому что те, которые были, Всегда могли сломаться о корягу или еще обо что-нибудь. Потом укрепили на плоту короткую палку с развилиной, чтобы вешать на нее наш старый фонарь, потому что полагалось зажигать фонарь, когда увидишь, что пароход идет вниз по реке и может на тебя наскочить. А для пароходов, которые шли вверх по реке, не надо было зажигать фонарь, разве только если попадешь на то, что называется перекатом. Вода в реке стояла еще высоко, берега там, где пониже, были еще под водой, И пароходы, когда шли вверх по реке, не всегда держались фарватера, а искали, где течение не так сильно. В эту вторую ночь мы плыли часов семь, а то и восемь, при скорости течения больше четырех миль в час. Мы удили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Как хорошо было плыть по широкой тихой реке и, лежа на спине, глядеть на звезды. Нам не хотелось даже громко разговаривать, да и смеялись мы очень редко, и то потихоньку. Погода, в общем, стояла хорошая, и с нами ровно ничего не случилось, ни в эту ночь, ни в другую, ни на третью. Каждую ночь мы проплывали мимо городов. Некоторые из них стояли высоко на темных берегах, только и видна была блестящая грядка огней. Ни одного дома, ничего больше. «На пятую ночь мы миновали Сент-Луис. Над ним стояла целая зарева. У нас в Сент-Питерсберге, говорили, будто в Сент-Луисе живет двадцать, а то и тридцать тысяч человек. Но я этому не верил, пока сам не увидел в два часа ночи такое множество огней. Ночь была тихая, из города не доносилось ни звука, все спали».